Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и как серна пропала, увидевши, что казаков было 13 человек. — А ну, дети, попробуйте догнать татарина! — И не пробуйте! Во веки не поймаете У него конь быстрее моего черта! Однако ж Бульба взял предосторожность,